Александр Раскин «Как папа был маленьким? Как папа выбирал профессию?» Когда папа был маленьким, ему часто задавали один и тот же вопрос. Его спрашивали «Кем ты будешь?» И папа всегда отвечал на этот вопрос, не задумываясь. Но каждый раз он отвечал по-другому. Сначала папа хотел стать ночным сторожем. Ему очень нравилось, что все спят, а сторож не спит. И потом ему очень нравилась колотушка, которой стучит ночной сторож. И то, что можно шуметь, когда все спят. Очень все это радовало папу. Он твердо решил стать ночным сторожем, когда вырастет. Но тут появился продавец мороженого с красивой зеленой тележкой. Тележку можно было возить. «Мороженое можно было съесть. Одну порцию продам, одну съем», – думал папа. «А маленьких детей буду угощать мороженым бесплатно». Родители маленького папы очень удивились, узнав, что их сын будет мороженщиком. Они долго смеялись над ним, но он твердо выбрал себе эту веселую и вкусную профессию. Но вот как-то раз маленький папа увидел на станции железной дороги удивительного человека. Человек этот все время играл с вагонами и с паровозами. Да не с игрушечными, а с настоящими. Он прыгал на площадке, подлезал под вагоны и все время играл в какую-то замечательную игру. «Кто это?» спросил папа. «Это сцепщик вагонов!» ответили ему. И тут маленький папа понял, наконец, кем он будет на самом деле. Подумать только, сцеплять и расцеплять вагоны, что может быть интереснее на свете. Конечно, ничего интереснее быть не могло. А когда папа заявил, что он будет сцепщиком на железной дороге, кто-то из знакомых спросил, а как же мороженое? Тут папа призадумался. Он твердо решил стать сцепщиком. Но отказаться от зеленой тележки с мороженым ему тоже не хотелось. И вот маленький папа нашел выход. «Я буду сцепщиком и мороженщиком», — заявил он. Все очень удивились. Но маленький папа ему объяснял. Он сказал, «Это совсем не нетрудно. Утром я буду ходить с мороженым, похожу-похожу, а потом побегу на станцию». Сцеплю там вагончики и побегу опять к мороженому. Потом опять сбегаю на станцию, расцеплю вагончики и снова побегу к мороженому. И так все время. А тележку поставлю близко от станции, чтобы не бегать далеко, сцеплять и расцеплять. М? Все очень смеялись. Тогда маленький папа просердился и сказал, «А если вы все время будете смеяться, так я еще буду работать ночным сторожем, а? Ведь ночь-то у меня свободная». А в колотушку я уже умею здорово стучать. Мне один сторож давал попробовать. Так папа все устроил. Но скоро он захотел стать летчиком. Потом ему захотелось делаться артистом и играть на сцене. Потом он побывал с дедушкой на одном заводе и решил стать токарем. Кроме того, ему очень хотелось поступить юнгой на корабль. Ну или, в крайнем случае, уйти в пастухи и целый день гулять с коровами, громко щелкая кнутом. А однажды ему больше всего в жизни захотелось стать собакой. Целый день он бегал на четвереньках, лаял на чужих и даже пытался укусить одну пожилую женщину, когда она хотела погладить его. Маленький папа научился очень хорошо лаять. Но вот чесать ногой за ухом он никак не мог научиться, хотя старался изо всех сил. А чтобы лучше получалось, он вышел во двор и сел рядом с Тузиком. А по улице шел незнакомый военный, он остановился и стал смотреть на папу. Смотрел, смотрел, а потом спросил, «А ты что это делаешь, мальчик?» «Я хочу стать собакой», — сказал маленький папа. Тогда незнакомый военный спросил, А человеком-то быть не хочешь? А я уже давно человек, сказал папа. Так какой же ты человек, сказал военный, если из тебя даже собака не получается? Разве человек такой? А какой же, спросил папа. А вот ты подумай, сказал военный и ушел. Он совсем не смеялся и даже не улыбался. Но маленькому папе почему-то стало очень... Стыдно. И он стал думать. Он думал и думал, и чем больше он думал, тем больше стыдился. Военный ему ничего не объяснял. Но он сам вдруг понял, что нельзя каждый день выбирать себе новую профессию. А главное, он понял, что он еще маленький, и что он еще сам не знает, кем он будет. Когда его спросили об этом опять, кем же он будет, он вспомнил про военного и сказал... Я буду человеком. И тут уже никто не засмеялся. И маленький папа понял, что это самый правильный ответ. И теперь он тоже так думает. Прежде всего, надо быть хорошим человеком. Это важнее всего и для летчика, и для токаря, и для пастуха, и для артиста. А чесать ногой за ухом человеку совсем не нужно.